Триста восемьдесят второе. Гуру. Мудрость учителя позволяет ученику разрушать в себе много иллюзий земных, например, иллюзию далекости или пространственных расстояний. Учитель видит и слышит, несмотря на расстояние. Видит и слышит за далекими морями, горами и лесами. Видит и слышит так, как бы он был рядом. Следовательно, расстояния не существует. Следовательно, действительность огненная, которая вне времени и расстояния, уже не иллюзия Майи, но факт, тоже касается и прошлого, ибо времени в обычном его понимании нет. Так разрушаются опытом жизни многие иллюзии Майи. И утверждение Владыки «Я с вами» всегда становится реальностью для сознания.